Глава 299. Разыскиваемый преступник. Неделя ранее. Первый этаж. Локация «Буйственный пруд». «Что за... Какого черта эти на нас напали?» Мужчина средних лет, играющий орком, с трудом заблокировал атаку тяжелого двуручного меча и, ловко отпрыгнув назад, оглянулся по сторонам. Почти вся его группа была мертва, и лишь трое до сих пор сражались. Все произошло так внезапно и быстро, что сложно сказать, сколько бы игроков полегло в первую минуту боя, если бы не баферы. И нет, нападавшие не были сильны, но удачно подобранное время для атаки сильно повлияло на результат. Поначалу Джек подумал, что засаду им устроили пк -шеры. Но вскоре стало ясно, что это не так. Трупы врагов не превращались в лучи света, как это происходило при смерти игроков. Беглый осмотр, к сожалению, совсем не прояснил ситуацию. Имя – вопрос. Уровень – вопрос. Здоровье – вопрос. Было очевидно, что уровни врагов точно не превышают допустимого для идентификации уровня. А значит, были использованы маскирующие заклинания или зелья. Но подобные штуки редкие и стоят довольно дорого. Спрашивается, для чего NPC атаковали игроков, которые по легенде являются посланниками? Они ведь не умрут. Ответ на этот вопрос группа получила довольно быстро. Нападавшие похищали их посмертную энергию какими-то странными переносными устройствами. Но Джек впервые видел такую скоординированную и спланированную атаку на игроков местными жителями, да еще и эти устройства. «Прикройте меня! Зов крови!» Мужчина издал крик, и его тело покрылось ярко-желтой аурой. Здоровье начало медленно проседать, но зато все основные атрибуты персонажа увеличились на 5 единиц Быстро выпив зелье защиты, тот подпрыгнул вверх и, приземлившись среди четырех противников, активировал поступ Орка АОЕ-навык, который вызывает наносящий урон дрожь земли с быстро нарастающей мощью и последующим взрывом вокруг игрока Волны землетрясения начали расходиться в стороны, но у этого действительно мощного умения был один большой недостаток. Те, кто находился вне опасного радиуса, получали возможность спокойно атаковать беззащитного орка, потому как во время действия тот не мог двигаться в течение трех секунд. Нужно было держать оружие в точке удара, чтобы завершить прием, иначе действие навыка просто прерывалось». Но целью орка с ником Полыхающей были хилеры и пара магов поддержки. Врагов изначально оказалось слишком много для группы из десяти человек. Поэтому-то, подвершись внезапному нападению и завязнув в неравном бою, тот решил забрать с собой хотя бы их. Понимая, что во всем этом есть что-то странное, Джек пришел к выводу, что они вряд ли будут единственными, кто станут жертвами этих странных ребят. Да и когда они вновь вернутся в игру, не факт, что NPC снова не нападут из засады. «Если есть шанс провести их ряды, то начать стоит с тех, кто сможет их подлечить Ра! Огромный выброс энергии прошел по земле. И раздался оглушающий взрыв, разом убивший слабых хилеров. Но ну, вот у магов осталось немного здоровья. «Вжух-вжух!» Две стрелы впились в покрытые капюшонами головы, и маги отправились вслед за лекарями. «Отлично!» В итоге из 34 нападавших Джек и его отряд забрали жизни 11, но в обмен каждый лишился ровно 100 тысяч единиц опыта. Вне зависимости от уровней из умерших игроков было похищено ровное количество, и вскоре, как мужчина и думал, они выяснили, что стали не единственными жертвами подозрительной группировки. все сети ей уже успели дать название «Ривер», что на латыни означало «похитители душ». Более того, оказалось, что риверы организовывали засады не только на первом этаже. Остальные три также не миновала эта участь. И, что самое удивительное, загадочные противники тщательно выбирали игроков для атак, потому как до сих пор никто так и не выяснил их главных целей, помимо похищения опыта. В сети ходили разные теории и предполагались нереалистичные развитие развития событий. Однако все это были лишь мысли игроков. Проблемой являлась то, что никто из пользователей, подвергшийся атакам, не получал задания на этот счет. Большинство сходилось во мнении, что для запуска этого масштабного квеста не были выполнены определенные условия, поэтому на протяжении нескольких дней многие сильные команды из различных кланов старались выманить риверов. Однако все было впустую. Слабые все так же продолжали подвергаться засадам, а сильных обходили стороной. Даже подстраховка и слежка за низкоуровневыми пати не давала результата. Кто стоял за всем этим? Какую цель преследовал и как смог организовать подобное на четырех этажах, пока еще оставалось загадкой? 24 этаж царства Эль лако провинция Лерус Прошло три дня с того момента, как ворон решил заняться искоренением работорговцев. Не сразу, но парень нашел верный способ реализовать свою цель. Средством для поимки работорговцев служили они же сами. Те, кого он подчинил ранее, уже знали весь процесс и не составило большого труда привести план в действие. Оставалось лишь сдерживаться во время атаки и не убивать врагов. Статус задания «Рассадник преступности». Зачищено 9 из 14. Все это вызывает у меня двоякое ощущение. Разбойник закрыл меню квестов и оглядел новых пленников. «Вроде и благое дело делаю, но только не покидает мысль, что убей я их, то мой внутренний голос не мучил бы меня. Эх!» «Это было очевидно. Подобный марш, палка о двух концах, и не только с точки зрения внутренних противоречий». Дальтара сидел за столом бывшего работорговца и один за другим выдвигал ящики, ища что-то полезное. «Мы лезем во внутреннюю политику чужого царства, и я, честно говоря, до сих пор удивлен, почему по нашей душе не прислали стражей. Я удивлен не меньше. Может, все дело в их лордах? Ты про смерть одного из них? Про что ж еще? Видимо, их внутренний при гораздо интереснее, чем наш поход по уголкам их прогнивающего мирка. Раздражает, правда, что за все это время я так и не подобрался к членам культа и не нашел ни одного упоминания о Тинке и этом служителе Тьяре». Кроме этих похожих одно на другое писем, в которых он просит подготовить все к ритуалу. Где и когда они планируют его провести, мы до сих пор не знаем. К слову о нем, нашел еще одно. Что-то новое. Сейчас посмотрим. А лучник принялся читать текст письма, и его взгляд становился серьезным. Не знаю, поможет ли это, но тут упоминается одно место, не указанное в твоих планах по зачистке. Ну-ка. Уилл тут же протянул руку и, получив письмо, вчитался в текст. «Действительно, эй, что за тринитола?» Парень подманил пальцем одного из рабов, ожидая ответа, и тут, как ни странно, не стал скрывать информацию. Обычно пойманные им ровоторговцы не шли на контакт, даже понимая, что, оказавшись по ту сторону цепи, им не стоит ждать чего-то хорошего. Но, видимо, на этот раз попался сообразительный урод. Отправив того обратно, разбойник открыл карту, намереваясь, по словам пленника, найти ориентиры. «Так, к югу от Алых Полей примерно в десяти километрах. М -м -м, ясно. Эта локация была еще не открыта им, однако он совсем недавно посещал город неподалеку от Алых Полей, так что добраться туда не составит проблем. Ладно, пойду поищу тайники. Все забрали». Развернувшись к стоявшему рядом подчиненному, король убедился, что территория полностью зачищена, и, потратив еще полчаса на применение сферы откровения, сгреб все, что нашел в потайных комнатах и сундуках. В течение этих поисков навык взлом потихоньку прокачивался, и не пройдет много времени, когда тот перейдет до ранга «Грандмастер». Пусть парню не нравился процесс порабощения, но вот грабить этих выродков было одно удовольствие, даже невзирая на то, что не все добытые средства и предметы пойдут на его нужды и нужды страны. Все же пополнение материалов и сбор различных ингредиентов были важным аспектом для прокачки персонажа. Около 70% золота и прочих необходимых в быту предметов возвращались жертвам работорговцев, остальное отходило в казну, но недовольных на этот счет не наблюдалось. «Возвращайтесь домой, парни. Вы знаете, что делать. Дельтара, составишь мне компанию?» «Еще спрашиваешь». Авантюрист посмотрел, как рабочие загружают стол, за которым он недавно сидел, и, отдав одному из них еще и свой стул, поправил плащ. «Смотрю на все это и думаю, как ты еще стены-то не конфисковал?» Ха, «Слишком хлопотно, Остряк!» Уилл усмехнулся. «Надо не забыть связаться с их лидером!» Ха-ха! Все никак не могу поверить, что глава свободных оказался твоим знакомым. Сам был в шоке. Уил обратился к вчерашним событиям, когда после очередной зачистки на связь с ним вышел человек, представляющий главного подстрекателя Эллако. На встречу ворон пошел один, чтобы в случае ловушки никто из местных не пострадал. И каково же было его удивление, когда разбойник увидел борца за справедливость: Господин Ворон, орей! Собственной персоной! Серьезно? «За всем этим стоишь ты?» Проходя и опускаясь на гору мягких подушек, присвистнул Вилл. если подумать, время твоего появления и движения за право рабов примерно совпадают. Но даже глядя на тебя, в голове не укладывается. Почему ты за это взялся? У меня на то свои причины, ваше величество». Маленький человек пристально смотрел на собеседника, будто говоря, что ему все известно. «Но я хотел встретиться с вами не из-за этого. Внезапно у нас с вами появилась общая цель». «Я так и не смог выяснить ваши мотивы, но в прошлом вы спасли меня, так что, думаю, я могу вам доверять». «Хоу, тебя прям-таки не узнать. У меня еще свеж образ властного крикливого паренька, использующего проклятую энергию как табак». Ворон огляделся вокруг и усмехнулся, вспоминая их первую встречу. «Ну, раз так, тогда давай поговорим о делах, маленький принц».